Место. Пустота разрасталась, захватывая новые территории. Она поглотила робота, стоящего при входе и встречающего посетителей. Она продолжала отгрызать от мемориала кусок за куском. Вероятно, злоупотребление другого украденными семейными свойствами в свою очередь содействовало инверсии мира. Зов ветра, звучавший все сильнее, Вызывал у Афелии ощущение, что она пытается плыть против течения. При таких темпах скоро и спасать будет нечего. «Надеюсь, у вас имеется план, мадам Торн?» Негромко заметил ей Арчибальд, рассматривая уходящую в небо лестницу. «Имеется». Вот только ключевым звеном этого плана была Элизабет. Офелия с облегчением обнаружила ту почти невредимой. Она упала на колени перед другим, волосы скрывали ее потрясенное лицо. Без нее все было бы кончено, с ней, возможно, тоже. Теперь все зависело от ее воли принять или отвергнуть истину. Она не сопротивлялась, когда другой взял ее за руку, словно девочку, и потащил вслед за собой вверх по лестнице, не обращая больше ни на кого внимания. На каждой ступени какой-нибудь новый орган — рука, нога, нос, глаз, рот, уши — прорастал на его теле, лишая другого всякого подобия мыслимых очертаний. Он становился все массивнее, все изменчивее, будто бы каждая личина, которую он присвоил на протяжении веков, теперь стремилась взять верх». По мере его восхождения, мужчины и женщины, стоящие на ближайших этажах, отшатывались назад, не в силах отвести от него взгляд. Другому ничего не стоило бы перенестись прямо внутрь секретариума, причем никем не замеченным, и отправить Элизабет на другую сторону зеркала. Но он решил устроить настоящее шоу. Лестница, подъем по ступеням, публичная казнь. Бог вышел из-за кулис и больше туда не вернется. Все тело Офелии пробрало дрожь, так что кожа покрылась мурашками. Она подумала о Янусе, огромном, неуловимом Янусе, убитом в одно мгновение. Потом двинулась к лестнице. Гигантская рука мягко удержала ее за плечо. К удивлению Офелии это оказался Фарук. Он отрицательно качал головой. Что-то внутри него смутно ее помнило. Или же он помешал бы любому сделать то, что она собиралась? Афилия выдержала его ледяной взгляд, несмотря на физическую боль, которую причинял этот визуальный контакт, пока он не сдался и не отпустил ее. Гаэль, которая не столько целовала Ринара, сколько кусала, внезапно отстранилась от него, обратившись к Афилии. «Не ходи туда. Я сорок три раза пыталась его прикончить, а у меня, не в обиду тебе быть сказано, все пальцы на месте. Эта штука не может сдохнуть, в отличие от тебя». Ее глаза, один цвета полуденной лазури, другой цвета ночи, выдавали противоречивое чувство. А вот Офелия ощущала только одно — страх и все же она поднимется по этой лестнице. Явлалия Дио больше не знает, кто она. Я единственная, кто способен помочь ей вспомнить. А Озадаченный Арчибальд поскреб подбородок заросшей щетиной. Это и есть ваш план? Я не прошу вас идти со мной. Афилия начала взбираться по ступеням так быстро, как только позволяли сандалии. Это была самая крутая лестница, по которой ей когда-либо доводилось подниматься. Она поскальзывалась на осколках стекла и камня, и не было никаких перил, чтобы удержаться. Она перестала смотреть вниз, когда земля слишком отдалилась, и теперь не спускала глаз с Элизабет. Там выше, по-прежнему выше, которая жалко спотыкалась, следуя за другим. «Ты родилась». «В далекой стране?» «Очень давно», — обратилась Офелия к ней, как могла громко. «Тебя забрали в армию Вавилона!» «Ты работала над военным проектом!» «Ты кристаллизовала свой отголосок при помощи телефонной трубки!» Слова Афелии, словно отскакивали от стен мемориала, не достигая ушей той, кому предназначались. Увлекаемая со ступени на ступень Элизабет казалась еще безучастнее, чем когда-либо. Глядя на нее, можно было и впрямь поверить, что отголосок — это она. Афилия настойчиво продолжала. «Ты создала духов семей своими словами и своей кровью. Именно здесь ты устроила для них школу». Другой внезапно замер на вершине лестницы на головокружительной высоте. Висящий напротив него секретариум, внушительный, как луна, издал оглушительный скрежет. Под воздействием многочисленных семейных свойств другого, облицовка из красного золота пошла трещинами, словно алюминиевая фольга. Потом металл лопнул и глобус раскрылся. Афелия защищалась как могла. Лавинов, брусьев, болтов, цилиндров, колесиков, ваз, серебряных приборов и перфокарт обрушилась на мемориал. Звон разлетающихся антикварных коллекций. Агония самой большой в мире базы данных. Неисчислимые часы каталогизации, классификации, кодирования, перфорирования были сметены в одно мгновение. Секретариум напоминал выпотрошенную планету. Внутри остался только второй парящий глобус, миниатюрная копия внешнего вместилища. Повинуясь простому жесту другого, он распался в свой черед, породив тучу пыли и паутины и явив потайную комнату до того, скрытую в нем, а в центре комнаты висящее в пустоте зеркало». Лестница, подчиняясь воле подземной механики горных пород, поднялась еще выше, до комнаты Явлалии Дио. Элизабет смотрела на витающие вокруг нее перфокарты. Борясь с головокружением, от которого спазмами сводила желудок, Офелия одну за другой преодолела последние разделяющие их ступени. «Ты придумала код книг!» Ты писала сказки под инициалами Е.Д., ты подружилась со старым комендантом, у тебя был хронический насморк, прекрати!» Этот повелительный окрик исходил из ртов другого. Они высыпали у него на лице, на шее, на спине и на животе. Отростками плоти он ухватил Элизабет за волосы, Офелию за шарф и бросил обеих на пол комнаты. Двойной удар. Двойная боль. Поверхность висящего зеркала уже колебалась, изнанка отреагировала на приближение обеих и влалей, настоящей и ложной, требуя себе лишнюю. Половицы скрипели как плод под тяжестью другого, когда он шел, перебирая множество ног и размахивая множеством рук. Глаза, распустившиеся на каждой частице его кожи, были устремлены на Афелю, А сквозь ее разбитые очки проступал еще более множественный его образ. Она оперлась на исцарапанные локти, чтобы доползти до скорчившейся рядом Элизабет мертвенно-бледной, подросыпью веснушек. «Это была твоя комната. Ты проводила здесь долгие часы, за пишущей машинкой. Отсюда ты слышала, как растут дети, которых ты создала. Помнишь, ты мне говорила, что ты из многодетной семьи? Вот они и были твоей семьей. Тебя никто не бросал у незнакомцев. Это ты сама ушла наизнанку. Ты попросила меня освободить тебя». «Я проделала разрыв, и ты выбралась из зеркала там, где сама захотела, на Вавилоне, в каком-то случайном доме. Это было твое решение. Так отвечай за него. Только ты можешь вразумить свой отголосок». Элизабет уставилась на нее из-под опухших век, успевших приобрести фиолетовый оттенок. «Мне очень жаль», — пролепетала она. «Это все...» ужасное недоразумение. «Зря стараешься», — прервал их другой. «Эта предательница вернется в зеркало, а ты, бедное дитя, умрешь здесь. Я жестью накажу. То есть я ненавижу жестокость, но ты дважды перехитрила изнанку, и третьего раза я не допущу». Едва один род другого произнес эту фразу, как ее тут же подхватили остальные рты. Но Фелия не боялась. Это было нечто куда большее. Она вся была соткана из чистого страха. Старуха, монстр, красный карандаш. Она подняла глаза затреснувшими очками к десяткам рук воздетым над нею, которая разрежет ее на куски. «Посмотри на меня! Я и есть Вечеслоев, то есть все человечество!» Мощный взрыв разорвал воздух. Черепная коробка другого разлетелась в дребезги. Запыхавшийся после подъема Ренар с охотничьим карабином, вскинутым к плечу, вызывающе смотрел на него с последней ступени лестницы. «Ты и есть пустое место!» «Второй!» Выстрел. Времени собрать себя заново, он другому не оставил. Ренар хищно улыбался, топорща рыжие букенбарды. Гаэль, удерживающая его за талию, чтобы он не потерял равновесия при отдаче, смотрела на него снизу взглядом, исполненным гордости. Вместе с ним она повторила: Ты и есть пустое место. Ренар разрядил стволы в третий раз. Арчибальд воспользовался моментом, чтобы пробраться между многочисленными ногами другого. Извернувшись, он предстал перед Офелией и Элизабет. «Дамы, подкрепление прибыло!» Он насмешливо улыбнулся, как будто и сам считал себя законченным психом. Офелия была ему бесконечно благодарна за то, что он рискнул ради них жизнью, но как интересно он собирается вытащить их из этой передряги. Плоть другого уже зарастала, а патроны у Ренара заканчивались. Арчибальд наклонился, чтобы перекричать грохот стрельбы. «Служите меня хорошенько, вы обе». «Особенно вы, мадемуазель. Я больше не знаю, кто я». «Я попробую». Повторяю, «именно попробую». «Перекинуть между вами мостик. Ничего не хочу вам навязывать, но вы сами можете воспользоваться мною, чтобы стать друг для друга проницаемыми, и времени у нас очень мало». Наступила оглушительная тишина. Ренар расстрелял все патроны. «Уточняю», — добавил Арчибальд, — «времени больше нет». О, Афилии тошнота подступила к горлу. В органической пульсации, где смешались языки, и зубы и внутренности, другой утерял всякое подобие единообразия. Не голова, а грозди голов начали вылупляться из его тела. Одна из них взавелась на непомерно длинной шее, как неожиданно выбросивший росток растения. Она ударила Ренара прямо в лицо, раскроив лоб и расплющив нос. Страшный звук, который отдался в теле Офелия до самых костей. Ренар потерял равновесие. Увлекаемая его тяжестью Гаэль так его и не выпустила. Без единого крика они вместе рухнули с лестницы. Офелия была не в силах даже зажмуриться. Они не умерли. Только не они. Не так быстро. Не так. Съежившись рядом, Элизабет раз за разом повторяла, что все это какое-то недоразумение. Арчибальд больше не улыбался. «Ты — пустое место!» — это был голос тетушки Розелины. Сквозь треснувшие очки Офелия видела вместо нее только цветное пятно, ее старое платье бутылочного цвета, которое жестикулировало у перил последнего этажа. Непреодолимая пропасть отделяла ее от парящего в невесомости куска пола, где возвышался другой. Но она метала в его сторону книги, попадавшиеся ей под руку. Она, так любившая бумагу во всех ее формах, мать, отец, крестный брат и сестры присоединили свои руки и голоса к тетушкиным. «Ты — пустое место! Ты — пустое место!» «Ты, пустое место!» Книги взлетели. Движимые в воле объединившихся аниместов, они собрались в рой, растущий на глазах. «Ты, пустое место!» Слова Ренара и Гаэль перелетали с этажа на этаж, из уст в уста. «Ты, пустое место!» Мемориалисты, пытавшиеся спасти бесценные собрания начали выворачивать свои тележки через перила. «Ты!» «Пустое место!» Анимизм передавался от книги к книге. Рой превратился в торнадо. «Ты пустое место!» Тысячи книг обрушились на другого, залепив бумагой его лица, глаза, рты, уши, руки. «Ты пустое место!» Афилия не знала, что в ней брало верх. Гордость, ярость или ужас. Они отвлекут на себя его гнев. Арчибальд приложил одну ладонь к ее щеке, другую — к щеке Элизабет. «Они дают нам время». Эта мысль затмила все, что было в голове у Офелии. Она много раз испытывала на себе свойства паутины, но никогда не ощущала ничего настолько волнующего, как этот молчаливый, глубоко интимный призыв внутренним трепетом, зародившийся в ней. Она теряла всякое представление о собственных пределах, о различиях между внутри и снаружи. Гул мемориала звенел у нее в голове. Удары ее сердца заполняли мир. Сама ткань ее индивидуальности становилась все более пористой. Она сверхостро ощущала кожу Арчибальда на своей и кожу Элизабет, которая прикасалась к коже Арчибальда, как если бы всех троих обволакивала одна и та же эпидерма. Арчибальд был болен, Элизабет была стара, а была бесплодна. Она знала, что с того момента, как она отдастся зову проницаемости, ей больше ничего не удастся от них скрыть, потому что так было надо. В ней жила эта память, Это другая память, которую надо вернуть. Память, полная извилистых коридоров и сокровенных уголков. Память Евлалии, которая хотела спасти свой мир, но не смогла. Спасти свою семью спаянных душ, потом разъединенных, чтобы из разъединения родилась иная, не схожесть. Этот отголосок который занял место ее семьи, но никогда не был ее семьей, который был частью меня, который был мной, которого мне не хватает. Мне ее не хватает, мне не хватает Торна, мне не хватает себя. Освободи меня. Два слова, два избыточных слова. На изнанке говорить — это противоестественное действие. Ее потребовалось время, много времени, тренировка, много тренировок, чтобы заново научиться хоть самой примитивной речи. В шесть лет она придумала новый алфавит, в восемь — программный код, в одиннадцать — закончила свой первый роман, а теперь должна прилагать сверхчеловеческие усилия ради нескольких несчастных слогов, «Освободи меня!» По крайней мере, она наконец-то привлекла внимание Офелии, которая вылезла из кровати и оглядывается вокруг затуманенными глазами. Этот взгляд проходит сквозь Евлалию, не видя ни ее отчаяния, ни ее надежды, хотя та стоит посреди комнаты. Впервые за долгое время, за очень, очень долгое время житель лицевой стороны — Откликнулся на ее зов. Уявлали всего несколько мгновений. Сейчас только сон делает Офелию восприимчивой к изнанке. Сон и зеркало. «Освободи меня!» Стекло в комнате вибрирует, как камертон, впитывая слова и инверсирует их вибрацию, делая слова почти различимыми. «Освободи меня!» На верхней кровати крепко спит юная Агата, разметав по наволочке свои веснушки. Вдруг Евлалия замечает, что кто-то еще сидит на матрасе. Мальчик, чья окраска инверсивна, как негатив фотографии. Опять он. Этот юный вавилонянин взял в привычку повсюду следовать за Евлалией как тень. Чем они оба в сущности являются? Его глаза полны мягкости и любопытства. Евлалия знает, что он не принадлежит к старому человечеству, которое она инверсировала вместе с собой. Нет, этот мальчик был послан наизнанку недавно, причем рогом изобилия, который, как она думала, был ею навсегда замурован. И она очутилась здесь, этой ночью, отчасти благодаря ему. Евлалия должна сосредоточиться на Офелии, которая, пошатываясь со сна, стоит перед зеркалом. Не разорвать контакт, который, наконец, установился между ними. Освободи меня. Освободи меня. Отголоском тихо повторяет зеркало. Офелия ищет в нем Евлалию, которая, на самом деле, стоит прямо позади нее. Позади. Того, что позади. Что? Вся инверсивная материя, из которой состоит Евлалия, судорожно сжимается. После целой вечности молчания наконец-то диалог: Освободи меня! Афилия оборачивается, смотрит на Евлалию, не видя ее. Какая она юная! Одной ногой еще в детстве, другой в отрочестве, и красивые руки окутанные дымкой анимизма. «Кто ты?» Каждым движением, каждым словом Афилия излучает собственные вибрации, которые Евлалия ощущает в глубине своих. Ответ требует от нее большой затраты энергии. «Я — то, что я есть. Освободи меня!» «Как?» В сонном личке Афилии есть что-то от маленькой Артемиды. В ее жилах течет та же кровь, те же чернила, которыми Евлалия написала начало их истории. Дрожа от ностальгии, она вспоминает день, когда Артемида прошла через свое самое первое зеркало. Время, когда ее дети учились пользоваться своими свойствами до того, как извратили их. До того, как извратили их самих. Другой вырвал у них память, едва выбравшись со знанки. Евлалия наблюдала за этой сценой из-за кулис. Она видела, как ее собственный отголосок выдает себя за нее, говорит от ее имени и увечит книгу каждого из ее детей, за исключением Януса, которому хватило ума в тот день отсутствовать. Никогда еще она не сталкивалась с таким предательством. Все должно было пойти совсем не так. Двуличная фальшивка. В глубине души Евлалия это знала. Она это знала еще тогда, когда другой нашептал ей на ухо, что она должна унести с собой наизнанку все войны, а он сам станет противовесом, перейдя на лицевую сторону. Евлалия хотела спасти свой мир, другой хотел покинуть свой. Наделив отголосок собственным даром слова, Она выдала ему силу покинуть изнанку и занять ее место, силу создать пробоину, в сущности, временный рок изобилия. Достаточно было простого зеркала. Евлалия тянула с выполнением своего обещания, зная в душе, что никогда не должна была этого делать. Зов другого стал таким мощным там, на их острове, что она больше не могла приблизиться ни к одной отражающей поверхности, не испытывая чувства, будто ее туда затягивает. Она выбросила все ложки, оставила без стекол все окна, спрятала даже свои очки из страха, что ее унесет еще до того, как она успеет вырастить будущих духов семей. Оставила нетронутым только зеркало в своей спальне. Зеркало, через которую она в конце концов и прошла, в тот день, когда война вернулась и стала угрожать жизни ее детей. Зеркало, похожее на то, в котором сейчас отражается вопросительное рожица Офелии. У нее на губах еще застыл вопрос «Как пройди сквозь?» «Почему?» «Потому что половина человечества не знает», что ради его существования вторая половина была принесена в жертву. Потому что сейчас все войны, отправленные наизнанку, прекратились. Потому что миллионы мужчин и женщин наконец-то сложили оружие и избавились от бесконечных по кругу возобновлявшихся конфликтов. Потому что только для самой Евлалии все еще нет мира. Потому что другой остается глух, К ее призывам, потому что он не принес умиротворения ни в одно сердце, ни в один очаг на лицевой стороне. Потому что они оба совершили ошибку, приняв себя за Бога. И потому что, при этой мысли Евлалия бросает взгляд на юношу, сидящего на постели агаты, в этот самый момент другие люди совершают те же ошибки на Вавилоне. Потому что Так надо. Но почему я? Упорствует Офелия. И Лали, не проходящая сквозь зеркала, сама она никогда не была наделена никаким свойством. Она множество раз навещала потомков Артемиды в надежде найти среди них того, кто будет готов открыть ей путь. На самом деле она не знает, справится ли Офелия, но главное — убедить девочку, что та, «На это способна?» «Потому что ты — та, кто ты есть!» Офелия удерживается, чтобы не зевнуть. Скоро она окончательно проснется и станет слишком поздно. «Я могу попробовать!» Евлалио охватывает дрожь. Она обменивается последним взглядом с молодым вавилонянином, который улыбается ей, воздев два больших пальца в знак поздравления. Однако что-то ее вдруг удерживает. Чувство долга. Здесь, перед этим зеркалом, больше, чем где бы то ни было в ином месте, она обязана, наконец, быть честной по отношению к Афеле и к себе самой. Если ты меня освободишь, это нас изменит. Тебя, меня, Мир. Евлалия боится упустить свой шанс, но Афелия решается. Ладно. Вместе они погружаются в зеркало. Их молекулы сталкиваются, пересекаются и смешиваются. Они проходят друг сквозь друга в бесконечно малом зазоре. Абсолютная боль. Евлалия чувствует, что ее инверсия оборачивается вспять, атом за атомом, вот только атомы уже не совсем ее. Мысли путаются. Ее личность растворяется. Скоро она выйдет из межпространства. Нужно немедленно выбрать направление. Любое зеркало у любого вавилонянина. Главное, она не должна забыть. Забыть что? Она должна исправить их ошибки. Какие ошибки? Она должна вернуться домой. Вернуться куда? На Вавилон. Внезапно связь прервалась. Афелия с трудом заново осознающая отдельность своего существования, поняла, в чем причина, увидев Арчибальда, растянувшегося во весь рост на полу рядом с опрокинутым цилиндром. Под конец он потерял сознание. Она и сама была на грани обморока, а Элизабет стонала, свернувшись в клубок. Посередине комнаты другой небрежно рвал сотнями пальцев последние страницы книг, которые засыпали его целиком. Вокруг них больше не было ни этажей, ни библиотек, ни купола. Только рокот грозовых облаков и одуряющий запах соли. Ветер развивал шарф и порванную тогу Офелия, когда она двинулась к самому краю пола на границу между твердью и пустотой. Неужели мемориал исчез? Офелия медленно... Недоверчиво повернулась, осматриваясь вокруг, насколько хватало взгляда. Перед ней простирался океан, такой же темный и бурный, как небо. На его поверхности бесцельно болтался многовековой флот линкоров. Она опустила голову и прищурилась, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь треснувшие стекла очков. Океан останавливался как раз там, где раньше были врата мемориала, описывая ревущую спираль вокруг зоны небытия. Но, вопреки всем законам природы, внутрь не проникала ни единой капли — планетарная память. Изнанка срыгнула кусок старого мира, а вместо него проглотила то малое, что оставалось от Вавилона. Она забрала Мемориал, Фарука, Артемиду, ее семью. Всю ее семью. «Я могу их вернуть», — пробормотали рты другого. Афилия повернулась к лицам, которые росли из его тела. Он утерял всякую молекулярную сообразность. Его членистые руки, похожие на конечности многоножки, указали на висящее зеркало, чья поверхность, все более беспокойная, его не отражала. «Все это из-за вас, из-за Евлали и тебя», Поэтому честь усмирять чин, то есть починить мир, принадлежит только вам, а мир принадлежит только мне. «Ты пустое место», — голос Офелии наложился на голос Элизабет. Та встала. Ее волосы удлинились, когда она вскинула подбородок. Ее утерявшие форму тело, казалось, мало-помалу приобретает плотность и утверждает, наконец, свое присутствие в реальности. Ты, даже не я. Все глаза другого, а их было множество, широко распахнулись. Потом почти так же быстро закрылись, втянутые один за другим под кожу. Лица, ноги, руки тоже исчезали, словно неодолимая сила всасывала их внутрь. Его тело постепенно усыхало, теряло множественность, возвращая себе сходство с человеческим обликом, пока, помимо воли, не превратилась в точную копию Элизабет, включая даже ее мундир предвестницы. Он глянул на свои руки, усыпанные веснушками, руки, лишенные семейного свойства. «Теперь я вспомнила», — сказала ему Элизабет. «Я вспомнила», — почему я разорвала наш договор и покинула изнанку. В ее голосе звучала мягкая усталость, но взгляд, каким она окинула эту иную версию самой себя, был непреклонным. Старое человечество, которое я инверсировала вместе с собой, не имеет больше ничего общего с тем, которое мы знали. Оно стало миролюбивым. «Намного более миролюбивым, чем то, которое я доверила тебе. И больше нет никакого смысла жертвовать одной половиной мира ради спасения другой». И потом вздохнула она с тенью улыбки. «Кто мы такие, чтобы решать за них?» Впервые Офелия заметила в позе другого легкую нерешительность. В нем не чувствовалось сомнения. Скорее, ощущение неполноценности, недостаточности, которую не могли заполнить слова Элизабет. Он уже боролся, пытаясь отбросить то слабое тело, которое она ему навязала. Главное, не оставить ему для этого времени. Офелия, очертя голову, бросилась вперед. С своими беспалыми руками она изо всех сил толкнула другого в зеркало. Взгляд, который он метнул в нее, опрокидываясь назад, был ужасен. Сплав стекла, олова и свинца при соприкосновении с ним превратился в водоворот. Проход наизнанку открылся, готовый принять, наконец, противовес, которого ей не хватало. Категорически не настроенный позволить себя всосать, другой вцепился в края зеркала, Он яростно боролся и почти выбрался на поверхность. Не обращая внимания на удары, Фелия и Елизабет давили на него всем своим весом, стараясь впихнуть его вглубь. У них не получалось. Они были вымотаны. Даже уменьшившись, другой успешно им сопротивлялся. Сейчас он убьет их, прольет кровь и исполнит пророчество красного карандаша. Но тут из зеркала появились две руки. Афилия подумала было, что это новая метаморфоза другого, но руки сомкнулись на нем, как челюсти, и утянули внутрь. Они были покрыты шрамами. Руки Торна. Он воспользовался на мгновение открывшейся брешью в межпространстве. Тонущее под поверхностью зеркала лицо другого расплылось от изумления — Он лишался своих веснушек, бровей, носа, глаз и рта, пока лица вообще не осталось. Он позволил поглотить себя, как безликую куклу, вместе с Торном. Не в этот раз. Афилия погрузила свою руку в зеркало. Она почувствовала, как ее ухватила рука Торна где-то по ту сторону, но у нее больше не было пальцев, чтобы вцепиться в него. Зов изнанки был неодолим, как волна цунами. Если бы Элизабет не удержала ее за шарф, Афелию тоже унесло бы внутрь. Она испустила крик, когда ее плечо вывихнулось, но не сдавалась. Она вырвет Торна у изнанки, даже если ей придется отдать половину своего тела в качестве компенсации. Он не должен ее выпускать. Он ее выпустил. Потеряв равновесие, Офелия упала на взничный Элизабет, которая, в свою очередь, рухнула на только-только пришедшего в сознание Арчибальда. Поверхность висящего зеркала разгладилась, и к нему вернулась изначальная твердость. Проход наизнанку закрылся. Офелия посмотрела на свою руку. Хуже, чем рука без пальцев, рука без торна Вокруг них постепенно восстанавливалась структура мемориала. Сначала она возникла лишь как тонкий абрис на фоне неба и океана, почти неотличимый от оптической иллюзии. Потом камень, металл и стекло начали уплотняться. Обломки секретариума, большая каменная лестница, центральный вход, сад с мимозами, трансцендиумы и кольцеобразные этажи проходили обратную инверсию. Семья Афилия снова стояла там в полном составе, обмениваясь неуверенными взглядами с мемориалистами. «Ого!» присвистнув, воскликнул Арчибальд. Офелия тоже это увидела. Позади висящего зеркала старые обои медленно теряли прозрачность. Возвращение другого наизнанку разорвало договор. Старый и новый миры перестраивались, выходя на одну сторону. Вторая половина комнаты, до того пребывавшая на изнанке, понемногу выплывала из невидимости, а вместе с ней и вторая половина мемориала. Та половина, которую строители Вавилона возвели заново, считая ее обрушившейся. Сейчас две архитектуры столкнутся, Элизабет сложила руки рупором. Исполненная новой властности, она приказала «Все наружу! Все!» Афилия не собиралась подчиняться. Она стояла с вывихнутым плечом и болтающейся рукой и смотрела, как комната вокруг нее восстанавливается деталь за деталью. Дерево скрипело, камень трескался, здание грохотало. «А вдруг Торн все еще здесь, совсем близко?» И вот-вот появится тоже. Она почувствовала, как ее обнимают за плечи. Глаза Арчебальда искали ее взгляда за треснувшими стеклами очков. Он повторял, что надо уходить, уходить немедленно. Потом удар и в следующее мгновение темнота.